Эпилог. Ливия. Аэродром в Бенгазе. «И все-таки удивительно», — задумчиво произнес генерал-майор Станислав Иванович Тиньков, наблюдая за разгрузкой военно-транспортного самолета только несколько минут назад прибывшего из Аль-Джуфры, вернее, с авиабазы Джуфра. «Что именно удивляет вас, Станислав Иванович?» — спросил стоявший рядом с ним майор Лев Карпенко. Буду с вами откровенен, кречет. Теньков оторвал взгляд от созерцания автоплатформы, на которую въезжал только что выгруженный из чрева самолета танк. Я, признаться, сомневался в том, что вам удастся захватить хамелеона. Вернее, не так. Я сомневался, что вы раздобудете еще и сам танк. Мне казалось, что с захватом программы больших проблем у вас быть не должно. Все-таки секретный чемоданчик Хендерсона — это не огромная махина Абрамс, и заполучить его будет проще. Я думал так, привезут чемоданчик, а уж мы как-нибудь в Москве с нашими-то специалистами его откроем и расшифруем. Но ведь танк, как приложение к программе, тоже нормально», сдерживая улыбку, спросил Карпенко. «Наши ребята очень постарались, особенно чиш Он действительно гениальный парнишка, а его Морган, приложил палец губам Тиньков. «Не захвалите его, на то сглазите». «А он нам еще очень и очень пригодится». «Но я с вами, майор, полностью согласен. Если бы Антон не был таким умником и не смог с помощью своего Моргана войти в программу «Хамелеона», то и танка бы нам с вами не видать». «Я прав?» Он посмотрел на Карпенко, и в глазах его сверкнула веселая искорка. «Так точно. На все 100 серьезно ответил майор. «И скажу вам так, Станислав Иванович». Этот танк и в самом деле невероятно действенное оружие на поле боя. А это, как я предполагаю, и сам создатель «Хамелеона» кивнул по направлению самолета Тинькофф. По трапу в сопровождении хохмача и славянина спускался Хендерсон. Он угрюмо смотрел себе под ноги и только изредка кидал из-под злой взгляд то в одну, то в другую сторону, словно высчитывал в голове вероятность того, сможет ли он сбежать от своих стражей. Двумя руками он прижимал к груди лаптоп. «Видели бы вы, с каким трудом мои ребята отодрали его от танка после того, как Абрамс приехал прямо к нам в руки?» Усмехнулся Карпенко. «Мы не стали забирать у него его ноутбук. С ним он ведет себя спокойнее». «Вы не поверите, когда мы хотели забрать у него лаптоп, чтобы Хендерсон мог хотя бы помыться после своих злоключений, он начал кусаться». Тиньков недоуменно посмотрел на майора Но тот только плечами пожал, словно говоря, что все сказанное — истинная правда, и прибавить к ней ему нечего. «Наверное, мозги у американских гениев устроены как-то иначе, чем у наших», — заметил Тинькофф. «Что ж, в любом случае этот джентльмен нам пригодится. Например, обменяем его на кого-нибудь из наших агентов или разведчиков. И пускай американцы сами решают, что с ним делать дальше. Мы им не скажем, что у Хендерсона не все дома» а сами они никогда об этом не узнают, пока не вернут его обратно», подмигнул Тинько Карпенко. «Свихнешься тут», — снова усмехнулся Кречет. Когда этот парень понял, что его переиграл какой-то сопливый мальчишка, он начал выть, не переставая, и бил себя ладонями по щекам с такой страстью, что мы думали уж, не вызывать ли скорую помощь, но Лютый успокоил его другим способом. «Вы что, его били?» С подозрением посмотрел на Карпенко Тинькофф. Что вы, товарищ генерал-майор, как можно? Мы пленных не бьем. Лютый просто его ледяной водой из деревенского колодца окатил. Очень контрастный душ получился после сорокоградусной жары. И скажу я вам, наш пленник стал гораздо спокойнее. Ну, душ, еще ладно. Душ это даже хорошо, в жару-то. Серьезно сказал Тиньков. И, представив себе мокрого, с ног до головы Хендерсона улыбнулся. Что ж, давайте его грузите. «Поедем в порт. Нас там давно уже ждут, чтобы отплыть домой. А вы, майор Кречет, и ваши молодцы, готовьтесь!» Добавил он многозначительным и строгим голосом. «К новому заданию?» — поинтересовался Карпенко. «Так я с моими ребятами всегда готов служить России. Вообще-то я имел в виду готовиться к заслуженной награде», — снова улыбнулся Тинькофф. «Но ну и к новому заданию тоже». Кто знает, каким оно будет в следующий раз. С этими словами Теньков направился к автомобилю, который ждал его неподалеку. Кричет пару секунд смотрел вслед генерал-майору, затем развернулся и пошел в другую сторону, к своим бойцам, которые нетерпеливо топтались рядом с неубранным еще трапом в ожидании дальнейших приказов командира. И такой приказ Карпенко им дал. «Вольно, орлы! Вилина пока что лететь домой, а там видно будет!» Домой это в сирийские казармы, осторожно осведомился Андрей Синельник. Домой это значит домой, хахмач, улыбнулся Карпенко. То есть в Россию, в Москву.